Глава шестьдесят девятая Илор шагает в сторону. Здесь, в дворцовом кабинете, его стол стоит напротив входа, а мой слева и от двери не виден, поэтому Тонаресу приходится войти и повернуться, чтобы посмотреть на меня. Тонарес непривычно худ, заострившиеся черты лица подчеркивают безумную печаль взора. Бледная кожа под цвету почти сливается с сорочкой и манжетами, кажется неестественной на фоне чёрных волос и сюртука. В тонких подрагивающих пальцах Танареса сжата коробочка и завёрнутая в серебристую бумагу книга. Его убивают эмоции. Он несчастен из-за того, что чувствует, но, похоже, тоже желает пробудить мои чувства. Или ради встречи просто пользуется отчаянием Илора. «Прости». Вместо положенных по этикету приветствий извиняется Тонарес. «Я хотел защитить тебя и тоже не смог». Крепче стискивает зубы, стоящие позади него и лор, раздувает ноздри, но молчит, хотя, наверное, ему хочется выпалить, что защищать его избранную — дело его и его семьи. У Танареса нервно подрагивают губы, а я вспоминаю, как он стоял передо мной на кровавой лестнице пирамиды и тянул руку. Напоминаю: "Я не твоя сестра. Я знаю, но ты стала мне близка общим горем. Я привязался, и я хотел тебя защитить". Его руки дрожат сильнее. Неуверенно качнувшись, Танарес шагает ко мне, заставляя Илори, Лора и Лора напрячься. Приближается ещё на шаг, и Лорд следит за ним, но не вмешивается. Наверное, у них есть какая-то договорённость. Танарес смотрит мне в лицо. Я знаю о тебе слишком много, чтобы считать чужой. То, что ты не мужчина, а женщина, показалось мне знаком судьбы, способом мира вернуть мне мою Нильсом. Огромные чёрные глаза Танареса болезненно влажно блестят. Мне невыносима мысль, насколько я был близок к тому, чтобы тебя убить, уничтожить, как требовал пробуждённый нергалым инстинкт. Ты справился с инстинктом, обозначаю я отсутствие причин для столь бурных эмоций, и убивал своих и врагов без разбора, мечтая впиться в твою шею до хруста позвонков. Это невыносимо. Голос Танареса срывается, а мой спокоен. Это нелогичное чувство вины. Коробочка хрустит в тонких, но невероятно сильных пальцах Танареса. На волосах насторожившегося Илора вспыхивают искорки, ногти отрастают в золотые когти. Кажется, я даже со своего места ощущаю запах раскалённого металла. Я знаю. Танарес опускает руки. Я мог бы гордиться тем, что справился с божественной волей. Мог бы гордиться тем, что единственный из архи-вампиров на том поле боя не пытался убить наших союзников. В горячке боя я не видел, кого и скольких убиваю. Словно сам не ргал, решил пощадить мои чувства. И все же мне невыносимо от того, что я снова не смог защитить, что я, хоть и предполагал, не смог отомстить вместо тебя, и что ты пострадала. Я поправлюсь. Ты не похожа на себя. В лице Танареса слишком много жалости и боли. Мы много говорили с тобой, очень много, хотя ты не горела желанием это делать. Ты рассказывала мне о себе, и сегодня я пришёл, чтобы рассказать тебе о тебе. Очень наивно предполагать, будто он может рассказать мне что-то действительно новое, но я не возражаю. «Разумнее выслушать, чем тратить время и силы на спор, после которого мне все равно придется выслушать его рассказ обо мне». Не выпуская своих вещей из рук, Тенорес садится на стул для посетителей. Плечи непривычно опущены, в позе ощущается скованность. Склонив голову на бок, Тенорес ненадолго задумывается, вздыхает. Риэль Сирен всегда была свойственна двойственность, потому что с самого детства, с самой утробы матери она никогда не была одна. Меня будто ударяет. Набад звенит внутри, на несколько мгновений заглушая все прочие звуки, даже печальный голос Тонареса. Вспышка резко проходит, и теперь я слышу, слушаю. О драконессе Риэль Сирен и ее играх с братом об их запрещённых главой рода шалостях, о том, как замечательно, когда вас двое. Я слушаю и понимаю, что Танарес рассказывает не только то, что я ему говорила, а о чувстве душевной близости я никогда столько не говорила, а если и говорила, то не совсем так. В рассказе Танареса реальные факты перемежаются с рассуждениями о мире на двоих. о том, что всё в таком случае воспринимается особо и кажется просто не может быть другим. Это правда, но в мелочах мало похоже на действие связи между мной, между мной и Халеном. Танарес не умолкает. Он говорит и говорит обо мне и Халене, о том, что брат был частью мира и меня, о том, как без него всё потеряло цвет и смысл. И я вдруг понимаю, что эмоции в этой истории это не мои и Халена, это чувства самого Танареса. Рассказывая обо мне, он говорит и о себе, и о своей сестре. Его история смешивается с моей, но искренность в голосе, вера в эту историю не уменьшается. Постепенно с меня и Холена, Тенорес переходит на себя и Нильсом. Как они играли, мечтали, читали, шалили, сбегали из дома. Как сразу после смерти матери, он уговорил Нильсом стать вампиром, и Нильсом согласилась ради него, ведь она, как и мама, собиралась остаться человеком, а он один без Нильсом не представлял себе вечность. Их отец выпросил для Нильсом квоту на обращение, закреплённую за Израиль. Тенарес и Нильсом, взявшись за руки, держались в момент обращения. Это был месяц смерти, последние дни, и отец, едва сдав наследнику дела Наерского кантона, завершил свой жизненный путь. Танарес рассказывает о безграничной поддержке Нильсом в эти трудные годы, как Нильсом просил его найти себе кого-нибудь, ведь он уже взрослый, глава кантона, и пора заводить свою семью. Как она вносила в его жизнь радость и свет, отвлекала от дел, организовывала праздники и прогулки, знакомилась с девушками, помогала с делами, выслушивала, оставляла ему маленькие подарки среди вещей. Как Нильсом ужасало с деянием неспящих, так настойчиво было в желании их остановить. Как она уговаривала отпустить себя вместе с Марабел, шпионить за этими безумцами, как уверяла, что сестру главы кантона те не убьют, и что ментальная защита Санадо и Марабел не подведёт. И как потом целый год Тонарес, впервые оставшись один, совсем один, получил по почте сначала голову, а потом останки сестры. И каждый месяц, получая эти ужасающие послания, находил припрятанные ею для него маленькие подарки, словно она всё ещё рядом, и это сводило его с ума. Часть истории я слышала, но некоторые детали нет. Данарес смотрит мне на меня на предметы в своих подрагивающих руках. По бледным щекам стекают слёзы, капают на колени. чувства его убивают, и он хочет, чтобы я тоже умирала. Со смертью Нильсом я потерял часть себя, не первый раз признаётся Танарес. И мне нечем эту пустоту заполнить. Тебе есть чем, не отказывайся, не повторяй мою судьбу. Он поднимается, неуверенно приближается ко мне, и Илор, хоть и насторожен, но не пытается его остановить. Данарес кладёт на стол передо мной книгу в серебряной обёртке. Нильсом её не дочитала, собиралась вернуться и дочитать, но не смогла. Она тоже любила любовные романы и биографии. Данарес очень медленно выкладывает на стол вторую коробочку. А это тебе, на день рождения, который ты так и не отпраздновала. Он наклоняется, тянется через стол, Бледный, сам весь встревоженный, и Лор опять терпит это, хоть и подступает на несколько шагов ближе. От Тенореса резко пахнет сладкими цветами с примесью острых пряностей. Его длинные черные пряди соскальзывают с плеч. Тенорес закрывает от меня свет магических сфер. Холодное дыхание овивает лоб, а затем к коже прикасаются столь же холодные губы. Будь счастлива. Шепчет Танарес: "Хоть бы ты будь счастливо". И отступает, весь какой-то ещё более поникший, словно рассказ отнял у него остатки сил. Разворачивается, задевая рукой перья на моём столе, они отзываются тихим шелестом, и с утулой, потерянной Танарес направляется к выходу. Илор провожает его сочувствующим взглядом, разворачивается ко мне. На побледневшем лице Илора много эмоций: сочувствие, жалость, проблески озарений. Я не спросила, что стало с неспящими, вспоминаю я. От моего ровного голоса Илор вздрагивает и передёргивается, напряжённо отвечает: "Наказано в соответствии со степенью вины. Ты не посмотришь подарок". Склонив голову, раскрываю коробку. На тёмном бархате сверкает и переливается драгоценными камнями медальон. Это солнце, а с обратной стороны луна. Внутри два портрета: меня Халена на лунной стороне и Илора на солнечной. Застывая углядя на миниатюры, в груди что-то колет. Ты не посмотришь книгу, напряжённо спрашивает Илор. Защёлкнув медальон, неторопливо разворачиваю лёгкий томик, любовный роман. Судя по внешнему виду из Нового мира. Целительница будущего короля. Название, кажется, мне прежде не встречалось, как и обложка с девушкой, навеши шина над мужчиной, и автор с говорящим именем Любовь Накатывает знакомое оцепенение. Не знаю, сколько бы так просидела, глядя на обложку, но подходит Илор, вынуждая поднять взгляд. Он смотрит странно, ждёт чего-то. Я тоже жду. Ты что-нибудь? Илор осекается, облизывает пересохшие губы и смотрит на меня с надеждой. Его рассказ что-нибудь в тебе пробудил? Нет, но это было познавательно. Зрачки и Лора расширяются, губы дёргаются. Понимаю, что надо было ответить иначе, но зачем, если я помню жизнь с Халеном, и рассказ Танареса во мне ничего нового не пробудил. Но я ошибаюсь. С этого дня на рассвете мне снится не просто что-то смутно беспокоящее, а разорённый неспящим родовой замок в кровавых подробностях и смерть Халена. Это во мне хотели пробудить. Но зачем, чтобы мне с эмоциями было так же плохо, как им? Подо мной мощное тело золотого дракона, крылья вспыхивают на солнце, согретый магией ветер свистит в ушах, и лорд кружит меня над столицей, то и дело наклоняясь, чтобы я могла рассмотреть улицы. Здесь теплее, чем в Новом Дренте, и это сказывается на одежде жителей, но ничего более полезного из полёта почерпнуть не могу, как ни стараюсь. Держись, раздаётся в мыслях голос Элора. Крепче обнимаю его шею, распластываюсь по холке. Пальцы цепляются за горячие чешуйки. Возле частных домов у окраины и Лор ныряет вниз, складывает крылья. Миг стремительного падения, и он распахивает крылья, резко тормозя над крышей одного из домов. Медленно приземляясь, Илор начинает превращаться в человека. Порывами ветра и взмахами крыльев удерживает нас достаточно долго для мягкого приземления на черепицу. Я соскальзываю со спины Илора, и он втягивает крылья. Это было опасно, констатирую я. Я всё контролировал. Развернувшись, Илор берёт меня за руку. Присаживайся. Маленький каменный голем, которого я не заметила сразу, успел расстелить плед и теперь вытаскивает из корзинки мясную нарезку, фрукты и вино. Оглядываюсь по сторонам. Мы в приличном жилом квартале с домами на одну семью. Здесь нет достопримечательностей, совершенно ничего полезного. Какой смысл устраивать пикник на крыше чего-то обгоновенного дома?